Лора Вайс. Я не я, и свадьба не моя. Жизнь штука непредсказуемая. Сегодня ты невеста, от которой сбежал жених, а завтра жена незнакомца, жгучего брюнета с зелёными глазами и благородной горбинкой на носу. Он сексуален, загадочен и немногословен, и готов быть твоим мужем. все праздничные дни. Ведь это безобразие случилось накануне нового года. Глава первая. Есения. Каково это стоять перед дверью в зал бракосочетания, будучи в свадебном платье, при макияже, с букетом в одной руке и клеткой с парой голубков в другой, и ждать не наглядного который не приехал и уже не приедет. Потому что положенное время вышло. Потому что прошло уже два часа от назначенного нам времени. Это очень и очень грустно. Теперь понятно, почему Макс настаивал на отсутствии родственников. Мол, его родня в другом городе, а билеты подорожали. Всё-таки послезавтра Новый год. Но раз моих не будет, зачем тебе твои? Распишемся по-тихому. Шумные многолюдные свадьбы — это пережиток. Алло. Кать, набираю подругу. Слушай, а приходи ко мне на свадьбу. В отеле у меня столик забронирован. Посидим, отпразднуем. Сень, ты чего? Какая свадьба? Вы с Максом поженились, что ли? Ну вот такая. Приедешь, нет? Всё оплачено. По голосу вроде трезвая. А куда ехать-то? Пока трезвая. Но очень хочу напиться. Всё-таки такое событие. Отель Леон на Мельницкой. Там в ресторане будут тебя ждать. Ок, я скоро. Вот и отлично. Гулять так гулять. Еда оплачена, номер оплачен, даже машина оплачена. Она меня сейчас и домчит до Леона. Встаю с красивой резной лавочки, надеваю белую шубку, беру букет, клетку. Сегодня я отмечу свою свадьбу как следует. Вот прямо от души. Подумаешь без жениха. Жених на свадьбе — это пережиток. Чёрный Мерседес с кольцами на крыше довёз до отеля за час с небольшим. Я даже поплакать с толком не успела. Слишком уж отвлеклась на уличную иллюминацию. Город готовился к самому главному празднику в году. Деревья, витрины, вывески, большие статуи оленей с Дедами Морозами, свежий белый снежок. Всё блестит, переливается. Красота. «Спасибо. Кое-как выбираюсь из салона. Чёрт бы побрал это платье. Чёрт бы побрал этих голубей. Но мне резко стало жаль выпускать пернатых. Слишком уж красивые, слишком холёные, а их на мороз. В фойе уже сидит Катька. Всё при параде, когда только успела. С огромным фотоаппаратом в руках». Она не так давно увлеклась фотографией, так что теперь тренируется то на мне, то на коллегах, то на кошках. Вся инста у неё забита кошками в самых разных ракурсах. «Так, я не поняла», смотрит на меня круглыми глазами. «А Макс где?» «Без него посидим». Ставлю на стойку гардероба клетку. «Макс вдруг осознал, что ещё слишком молод». «Да ты что?» И уже хочет подойти и обнять. Но я уверенным жестом руки... Останавливаю Катерину. Не сегодня, не сейчас. Вот завтра будет можно. Когда я очнусь и осознаю, что снова свободна, снова никому не нужна и с большой фигой в копилке. Ведь на эту свадебку я знатно потратилась. Потому что мой Максик заплатил только за мой букетик. Потому что Синичка, кругленькая сумма, лежит у меня на карте, ждёт своего часа, чтобы купить нам путёвки на Мальдивы. Молодец, Синичка. Приз года тебе. Тазик лапши. которая очень красиво будет смотреться на ушах. Ну, в общем, пьём, едим, празднуем. Сдаю шубку в гардероб. А это чего такое? Растерянно кивает на клетку с белыми пернатыми. А это два символа нашей чистой любви, верности и семейного счастья. Прошу прощения, обращаюсь к работнику гардероба. Могу я у вас оставить своих птичек? Если только на пару часов, не дольше. Шепчет мужчина. Идёт. Где 2 часа, там и ночь. Катя всё ещё пытается собраться с мыслями, пытается подобрать подходящие слова для Макса, а я тем временем веду её в ресторан, где забронирован один единственный столик на две персоны. Вокруг всё очень красиво, ярко, предпразднично, много иностранцев. В этом отеле частенько останавливаются французские партнёры косметической компании Ламер, где я тружусь в отделе кадров уже третий год. Так что здесь всё проверено и надёжно. Наши иностранцев уважают, для них есть лишь не самое лучшее, то как минимум безопасное. Это касается не только условий проживания, но и качества еды. Пока идём к столику, на меня как-то подозрительно посматривают посетители. Тоже, наверное, жениха ищут. А то как же? Такая красивая невеста, надо же на жениха посмотреть, оценить степень нашей общей привлекательности как пары. А на столе дожидается ведёрко с шампанским внутри. Хорошее шампанское. Мандора Асти. Не слишком дорогое, но и не дешёвое. Сладенькое, вкусненькое. Катя, прежде чем сесть, убирает фотик в специальную сумку и только потом опускается на стул. Бедная моя подруга. Она всё ещё в шоке. Я тоже. Но мне сейчас куда стыднее от того, что я в угоду Максу не пригласила её на свадьбу, зато позвала, чтобы поплакаться, Когда меня нагло и вероломно кинули. Знаешь, произносит, спустя час посиделок. Это хорошо, что никого вы не позвали, а то так бы стояла, аптекала и разливает остатки мандора по бокалам. Угу. Беру кусочек пармезана. Говорят, он здесь настоящий итальянский. Так вроде постояла, подождала, не пришёл, ну и ладно, в следующий раз. Вообще я до сих пор понять не могу, как так-то 3 года встречались, всё было хорошо, и на тебе просто так молча. Порой прилетает от тех, от кого меньше всего ждёшь. Я слишком идеализировала Макса, закрывала глаза на многое. Зато теперь прозрела. Мудакон. В этот момент со стороны входа в ресторан доносится звон битого стекла, а через мгновение вижу разъярённого мужика, который чуть ли не с ноги распахивает двери, при костюме с цветком в петлице, а вид его сурового Жуть. Такое ощущение, что сейчас одним взглядом испепелит тут всё. И как же не вовремя поворачивает голову в сторону нашего столика. Само собой видит меня, ибо я тут одна единственная принцесса в свадебном платье. Отчего глаза его становятся ещё страшнее, а красивое мужественное лицо буквально перекашивает от первобытного гнева. Но я уже под градусом, так что не боюсь. Посему поднимаю бокал и киваю разъярённому красавчику с ширачанной улыбкой. Ни одному тебе сегодня погано. Но кажется, для него это был контрольный. Бедолага дёргается, моргает, после чего уже спокойным шагом идёт в бар. Вот правильно. Накати там как следует. Полегчает. Мне же полегчало. Хотя нет, вру. Не полегчало. Мне всё ещё погано. Не из-за Макса, нет, из-за себя. Моя беда в том, что я очень люблю наделять людей достоинствами, которых нет. Всегда стараюсь думать о людях лучше, чем они есть на самом деле, от чего, понятное дело, часто страдаю. За первой бутылкой шампанского мерцям идёт вторая, за второй третья, и только после неё моя проблема вдруг перестаёт таковой быть. Ну, не получилось в этот раз, подумаешь, какие мои годы? Всего-то 25. Найду себе и лучше, наверное. Я это Хлопает каждым глазом по очереди Катя. «В уборную». Намандорилась я что-то. «Ого, давай. Только потом возвращайся». «Все непременно. И да, за фотиком следи, но вторую такую уже не накоплю». И как только моя драгоценная Катюшка уходит, к стольку подплывает официант с ещё одной бутылкой на подносе. «Для вас», — засовывает ту в ведёрко. «Я не заказывала». Это подарок. М-м, от кого? Вот от того мужчины. Указывает на свирепого господина с цветком в петличке. Правда, сидит он сейчас к нам спиной и употребляет далеко не шампанское. Благодарю, киваю парню. Принимается. Но что-то меня так тянет на поговорить. Наверняка же свирепой не просто так расщедрился. Наверняка человеку тоже плохо. И мне плохо. Тогда беру бутылку через плечо. Перекидываю сумку с фотоаппаратом и иду в направлении бара. «Спасибо!» — ставлю бутыль на столешницу. Бедолага как-то лениво поворачивается. «Боже, а до чего красив!» «И вот есть в нём что-то иностранное, а ещё что-то благородное. Наверное, виной тому зелёные глаза и нос с небольшой горбинкой. Ох уж эти горбинки!» «Не за что!» — отвечает с такой же ленцой. «Мои поздравления!» И скользит взглядом по платью. И ещё раз спасибо. Затем киваю бармену, чтобы откупорил подарок. А с вами что не так? Обычно я людям в душу не лезу. Но сегодня можно. Сегодня я брошенная пьяная невеста. Со мной? И густые брови ползут вверх. Ну да. По вашей слегка скукожаной розочке в петлице могу предположить, что вы как минимум друг жениха, а как максимум жених. Тут вы правы. И этот самый максимум. Поэтому и спрашиваю, у вас-то что не так? Истинный джентльмен не плачется о своих неудачах. Криво усмехается и опрокидывает очередной стакан парь. А тихо пьёт. Кстати, не желаете к нам присоединиться? За нашим столиком так весело. Вижу свою подругу, которая немного покрасательней возвращается за стол. И жених не будет против. Вдруг широко улыбается. О, мой бог, какая улыбка! Катька будет в восторге от его фотогеничности. Наверняка был бы против, если бы решил прийти на свою свадьбу. Но он воздержался. В таком случае не смею отказать. Джентльмены не бросают дам в беде. Мерси. Поднимаюсь и произвожу неуклюжий реверанс. Паде том, шах. звучит идеально чисто, без акцента. Пресвятые угодники, он ещё и так может. Катя окончательно теряется, когда за столик я прихожу под руку с идеальным женихом, которого осмелилась обидеть какая-то ненормальная женщина. Здравствуйте, растерянно улыбается. Добрый вечер, кивает поддатый джентльмен. Знакомься, Кать. С трудом запихиваю пышный подол под стол. Это Миша. Тожа подскается на стол. Приятно познакомиться, мигом оттаивает Катька. Взаимно Катерина и обращает взор на меня, от чего по коже бегут мурашки. Да, я пьяна, но не настолько, чтобы не ощущать эту завораживающую глубину зелёных глаз. А как вас зовут? Есения. Красивое имя, Есения, редкое. Что ж, выпьем за За свободу. Поднимаю бокал. Пожалуй. Да. Ещё и убийственной улыбкой обдаёт. Тут вдруг оживляется Катя. А давайте я вас сфотографирую. Я не против. Миша неожиданно смело хватает мой стул и подтягивает к своему. Женя и его невеста. Затем обнимает. А через минуту случается вспышка. Последнее, что запоминаю, как сую карту от своего номера Катьке в карман её фотосумки, и мы расходимся. Она в номер, я же с Михаилом. Ой, а куда мы? Почему на улицу? Откуда этот шикарный чёрный Cadillac? Он наш? Вау. Хочу, хочу, хочу.